Глава 19. Рената. Я не лгу, говорит Корл. Рената кричит в ответ. Слова эхом отражаются от стеклопластиковых стен их непонятной тюрьмы. Ты сказала Питер, потом ты сказала Пол? Я знаю, что ты врёшь. Просто скажи, где мы находимся, пор фавор, пожалуйста. Я не вру тебе. Скажи мне, мы в доме Пандоры? Я не знаю, что это такое. Дом с привидениями. Никогда не слышала о доме Пандоры, говорит Корл. И где же мы? Не знаю. Рената ложится. У нее такое чувство, что стены крошечной комнаты надвигаются на нее, а стены ее мозга рушатся. Где она? Как она сюда попала? Она столько раз воображала свои первые дни в Лос-Анджелесе представляла, как подружится с другими чеканами, найдёт работу в кофейне вроде «Централ Перк». «Централ Перк» — кофейни из сериала Друзья. Вместо этого она заперта в какой-то тюрьме. Она пытается сдержать слёзы, но становится только хуже, и она даёт слезам течь, и вместе с ними текут сопли. Корл садится рядом с Ренатой. Я из Desert Hot Springs. Я правда переехала оттуда в Лос-Анджелес. Но историю о бывшем парне я выдумала. У меня не было парня. Со мной случилось другое дерьмо. Я сама виновата. И когда добралась до Лос-Анджелеса, хотела начать всё сначала. Все вечно спрашивали, откуда ты? Почему ты здесь? Я не хотела рассказывать свою плачевную историю. Хотела чего-то попроще. Поэтому я говорила, что у меня был тяжёлый разрыв с парнем, и мне нужны были перемены. И как ты сюда попала? Эту часть истории я не меняла. Я была на вечеринке и потеряла сознание. И проснулась здесь. А чья это была вечеринка? Какого-то парня, которого я встретила возле художественного музея. Никак его звали. Не помню. Ты не встречала на той вечеринке кого-нибудь по имени Эббот? Нет. Кажется, я говорила с Флойдом. Он сказал, что он из Барбивилли или Гарбивилл или что-то в этом роде. У него был пирсинг в носу. Смутно все помню. А здесь с тобой никто не разговаривал? Нет. А ты пробовала? Да, я пыталась, умоляла, кричала, когда я слышала, как открывают люк, чтобы положить еду. Я подбегала и пыталась с ними заговорить, но они не отвечают. И Если я держала люк открытым с этой стороны, не получала еды вообще. Но они тебя кормят, значит, хотят, чтобы мы были живы. Так что, может быть, если перестанем есть, хочешь объявить голодовку? Рената кивает, хотя никогда раньше не слышала этого выражения.